Глава двенадцатая. Внутренняя картина болезни. Что это такое и зачем нам про это знать? Тысячи лет известно, что одна и та же болезнь протекает по-разному в зависимости от отношения к ней самого больного. Понять это в принципе несложно, ведь душа и тело у человека неразрывно вместе на всем жизненном пути. Но всерьез к изучению этого явления приступили лишь в прошлом веке. Я не претендую на глубокое научное освещение данной темы. Меня, как и всегда, интересует прежде всего прикладное значение знаний, то есть прямая польза от этой информации для моих доверителей и читателей. Я эту пользу вижу, чувствую и постоянно использую в работе. Простите за тавтологию. А потому приступаем. Что такое болеть по-разному? Поясню на примерах. Так всегда проще. В предыдущей книге я рассказывал про крайне редкие случаи в моей практике, когда удалось помочь человеку, практически случайно встреченному. Женщина совершенно искренне была убеждена в весьма тяжелом заболевании и вела себя в соответствии с выдуманным ею же диагнозом. Почему она его выдумала это уже второй вопрос. Нас в данном случае больше интересует, почему не настоящая болезнь, по-настоящему мучила человека, пусть и не в соответствии с диагнозом. А вот в предыдущей главе обратная картина и тоже взятая из реальной жизни. Я рассказывал про своего одногруппника, который попал на первом курсе, подмчавшийся автобус и был совершенно непреложно уверен, что вернется в институт и все будет у него круто. И он вернулся. Так почему же все болеют по-разному? Почему одни сильно страдают от несуществующих телесных проблем? Например, ипохондрики. Другие относительно легко преодолевают действительно серьезные. Об этом и пойдет речь ниже. Отец термина и отец выдающегося советского нейропсихолога. Роман Альбертович Лурия, 1874-й тире 1944 автор термина внутренняя картина болезни хотя повторюсь размышляли на эту тему последние 2000 лет многие мудрецы блестящий врач терапевт диагностические способности которого особенно поражали в эпоху отсутствия мрт и прочих технических средств диагностики Оставшись без матери в шесть лет, прожил красивую и достойную жизнь, успев все. Внести заметный вклад в медицину, в организацию медицины, в медицинское образование и даже поучаствовать врачом в двух войнах. Награжден орденом святой Анны в 1905 году и орденом святого Станислава с мечами в 1914 году. Советская власть ценила его не меньше. Удивительный факт. При жизни его именем была названа клиника. Он активно работал в разных областях медицины, оставил потомкам методику лечения экссудативного плеврита, поражений органов ЖКТ при тяжелых инфекциях и другие. Но все же нас прежде всего интересуют его достижения по изучению единства и взаимовлияния биологического и социального при различных заболеваниях. С этой же темой связаны проблемы ятрогении, то есть феномена нанесения вреда больному медицинским вмешательством, часто просто неосторожным словом врача. Я прочитал его книгу «Внутренняя картина болезни и ятрогенные заболевания», вышедшую в 1935 году, и просто поражаюсь современности высказанных в ней подходов. А еще раньше, в 1928 году, вышла другая его книга «Врач и психогенез некоторых заболеваний внутренних органов». Эх, если бы у современных врачей было время и желание все это читать, судьбы многих пациентов стали бы гораздо более счастливыми. Вот такой человек оставил нам для работы термин Внутренняя картина болезни. ВКБ. Забавно, что его иногда приписывают другому человеку с той же фамилией Александру Романовичу Лурия. Да, у гениального отца родился гениальный и гораздо более известный мировой науке сын Александр Романович Лурия, выдающийся нейропсихолог. А на самом деле Создатель этой науки в СССР. Причем на таком уровне, что его достижениями до сих пор пользуется весь мир. Но о нем, конечно, нужен отдельный рассказ. Интересное совпадение по времени. Я не изучал специально эту проблему, но именно в середине 20-х годов прошлого века взошла звезда выдающегося российского психолога Льва Семеновича Выгодского и его школы. А главным последователем Выгодского в его научной школе был, правильно, Александр Романович Лурия, сын терапевта Романа Альбертовича Лурия. Таким образом, не исключено, что именно домашнее обсуждение волнующих тем двумя врачами натолкнуло старшего Лурию на вышеназванные исследования. Ведь если рассмотреть социальную ситуацию развития по-выготскому в условиях болезни, то можно предсказать, как при этом проявит себя та или иная личность, помогут ли ее особенности скорейшему исцелению, либо, наоборот, утяжелят заболевание. А если можно это предсказать, то, зная механизмы влияния на личность, можно и облегчить течение заболевания. Последнее. Уже достойная и совершенно практическая задача медицины. Так что же такое ВКБ? Если строго по авторскому смыслу, совокупность представлений человека о своем заболевании, результат творческой активности, которую проделывает пациент на пути осознания своей болезни. Другими словами, ВКБ – Это целостный образ своего заболевания, возникшее у больного. Ясно, что при таком подходе остается место для участия врача и или психолога в изменении представления человека о своем заболевании и себе. И главное, остается место для участия самого больного, не люблю это слово, в деле полезного для лечения изменения этой самой ВКБ. Вот где кроются мощные ресурсы для улучшения исходов болезней. Итак, на социальную ситуацию развития ВКБ влияют четыре основных фактора. Приморбидные, предшествующие болезни, особенности психики больного. Психологические последствия влияния биологической вредности. Основные социальные последствия болезни. Изменение внутренней позиции человека к совокупности обстоятельств. Уровни ВКБ, типы реакций на болезнь и характер взаимодействия с врачом. Принято рассматривать четыре уровня. Чувственный – комплексное ощущение болезни. Эмоциональный – интеллектуальный, включающий знания о болезни и ее оценку например сказал врач что у пациента расширена аорта и он тут же стал ее ощущать и мотивационный типы реакции на болезнь тоже четыре болевая реакция эмоциональная интеллектуальная и волевая типы отношений к болезни по андрею евгеневичу Личко, 1980 год. Гармонический – трезвая оценка, нежелание обременять других. Эргопатический – уход в работу. Оно отрицание «все обойдется». Тревожный – беспокойство, мнительность, приметы, ритуалы ипохондрический сосредоточенность на ощущениях боязнь побочных эффектов невростинический раздражительность и слабость вспышки раскаяние меланхолический неверие в выздоровление депрессия суицидальный риск апатический Безразличие к судьбе, пассивность. Сензитивный, чувствительность к межличностным отношениям, страх стать обузой. Эгоцентрический, уход в болезнь, требование особого отношения к себе. Паранойальный, болезнь из-за злого умысла, осложнение вина врачей. Дисфорический, мрачное озлобление, зависть и ненависть к здоровым. На мой взгляд, типов многовато и в чем-то они друг друга перекрывают. Но понимание врачом психотипа больного может оказаться крайне полезным при лечении основного заболевания. И, наконец, вследствие всего этого возникают разнохарактерные взаимоотношения с врачом. Содружественная реакция. Спокойная реакция. Реакция неосознания. Иногда полезна при плохом прогнозе. Следовая реакция, недоверчивость, конфликтность. Паническая реакция. Разрушительная реакция. Игнорирование лечения, неосторожное поведение. Даже такого краткого изложения достаточно, чтобы понять, как подобные знания могут помочь и врачам, и их пациентам. Связь ВКБ и ятрогении. И это, как я отметил выше, тоже исследовал неугомонный Лурия-старший. Еще тогда, когда слово ятрогения писалось немного иначе. И атрогения. Тоже проблемка из непростых. Скажу лишь, что неосторожное слово врача может навредить не меньше, чем неудачное движение его скальпеля. В моей предыдущей книжке был подобный рассказ из жизни на эту тему. Автор, так зачем нам все это знать? Наверняка кто-нибудь задастся вопросом. Сложно же, пусть врачи изучают, нам-то зачем все это знать? Да затем что мы люди. И, соответственно, болеем, а иногда тяжело болеем. И написано это с одной единственной целью, раздваивающейся, правда, на подцели. Не чувствовать себя больным, когда соматически здоровы. Полегче болеть и или побыстрее выздоравливать, когда действительно соматически больны. Вот, пожалуй, все преимущества от подобных знаний но ведь не лишнее преимущества правда